в Вангели Чуба из села Туртурика Как появились у Чуба дедушка и бабушка? Ростом он был чуть выше сапога, и его прозвали Чубацел. По-молдавски Чубацели означает «сапоги». Вот откуда взялось это прозвание. Если перевести это слово на русский язык, получится «мальчик-сабашок». Но мы будем звать его Чуба. Так ласково называет его мама. Чуба, Чуба, Чуба, Чубацел, где ты? Чуба, Чуба, куда ты пропал? Он и вправду пропадал где-то каждый день, и мама видела его только по вечерам, когда он являлся домой. А днем только Чубацели знали, где Чубацел, а Чубацели — это значит сапоги. Вчера мать искала его целый день и нашла. Вот он, милый, сидит в курятнике. — Чуба, ты что здесь делаешь? — Сижу. — Где сидишь? — Господи, прости нас и помилуй. — Где, где, где? В курином гнезде. Зачем — Зачем? Чуба прищурился и посмотрел на мать в узенькую щелочку. Между век. Странное дело. Неужто она не знает, зачем приличному человеку сидеть в курином гнезде? Согреваю гнездо, чтобы цыпленок не простыл. Какой цыпленок? Тот самый из яйца. Сейчас придет курица и снесет яйцо. И верно, в курятник пришла курица, снесла яйцо, и цыпленок даже не кашлянул. И Чуба почти не кашлянул. Ну раз, ну другой. Ну чихнул, ну из носу. Короче, мать поставила ему банки, а на другой день Чуба пропал вместе с банками. Вечером пришел человек с большой рукой. В руке у человека рука поменьше. Это рука Чуба. Но не про руки идет сейчас речь, а про ноги. Ноги-то у Чуба были мокрые, и они были найдены далеко за селом. А куда ж ты направился? А куда? Посмотреть, где зима кончается, хотел принести тебе подснежников. Весь вечер мать вздыхала и плакала, а когда Чуба уснул, сказала мужу, — вот увидишь, мы его потеряем, заберется в сугроб и не найдем весной только его, Чуба-Чуба, сапоги. — Ладно, — сказал отец и стукнул кулаком по столу. Стукнув, он лег спать, а утром встал пораньше и приделал калитке здоровый замок. И пошел на работу, со спокойным сердцем. Попозже встал Чуба, увидел замок, и увидел снег на дворе, много-много снегу, а больше никого во дворе не было. Даже смешно как-то. Смотришь и ничего не видишь, только снег и замок, замок и снег. А снегом замок не откроешь. Чуба и не стал его открывать. Возле забора, а забор был высокий и весь каменный. Чуба слепил снежную бабу, потом забрался к ней на плечо и через забор. — Чуба цел, ты куда? — крикнула соседка. — Искать снежного деда! — ответил Чуба. — Баба просит! Вернулся Чуба домой, а калитка-то заперта. Он быстро слепил снеговика, забрался к нему на плечо и через забор. — Не бойся, бабушка, — сказал Чуба снежной бабе, — твой дед за забором. К вечеру вернулись отец с матерью. Чуба сидел дома. Отец позвенел ключами от калитки и сказал, — Вот оно верное средство. Здорово я придумал. Он лег спать, а ключи положил под подушку. Утром отец снова пошел на работу в столярку с трубкой в зубах и с ключами в кармане. Мать ушла на ферму, ну а Чуба вышел во двор. Видит снежная старушка подмигивает ему и манит к себе белым пальцем. Кажется, мой старик без шапки, сказала она на снежном языке, который Чуба понимал. Посмотри, пожалуйста, ночью кто-то дрожал за забором. Ти! воскликнул Чуба. Это он дрожал. Чуба цел домой и принес старую отцовскую шляпу. — Это тебе, а твоей старухе, — сказал он снеговику и нахлобучил шляпу на снежную голову. А вечером, возвращаясь из села, угостил снежную бабушку конфеткой. — Старик тебе послал, кланяться велел, — сказал Чуба и задумался. Он думал о том, что нет у него в селе ни дедушки, ни бабушки. Обидно. — Слушай, — сказал он, — хочешь быть моей бабушкой? — чукубу ответила старушка что на снежном языке означает «хочу», почему бы и нет. «Вот здорово!» — обрадовался Чуба. «Я буду звать тебя бабушка Далба, ну а дедушку назову Далбу». Далба по-молдавски «белейшая», а уж Далбу «белейший». И вправду ни у кого на свете не было таких седых, таких белоснежных дедушки и бабушки, как у Чуба. С тех пор... Не проходило дня, чтобы бабушка Далба не посылала что-нибудь своему старику, то варежку, то палку, ведь на улице холодно, да и злые собаки ходят. — А старуха что там делает? — спрашивал дедушка Далбу. — А то я були-тули-цокомок. — Ага, — понял, — отвечал Чуба. — Обязательно передам. И передавал. Старик сказал, что он зажег луну на небе, чтобы тебе ночью не было скучно. Однажды мать увидела на снежной старушке свою шаль, а отец нашел свою потерянную трубку у снежного старика во рту. — Ладно, хоть из дому не уходит, — говорил отец. — Хорошая штука, замок на калитке, верное средство. Как-то раз на ферму прибежала соседка, мать Чуба, доила корову. — Кончай доить! Что еще такое? Чуба запряг в сани старого пса-фараона, и перебрался на ту сторону речки, и прямо горе петуха. — Батюшки, через забор перелез, а на горе петуха три колодца. — Да еще и прицепил к саням пропеллер, — тараторила соседка, — и прямо на гору. А гора-то огромная, ужас! Мать бросилась к отцу в столярку. — Что делать? Отец выскочил во двор, а тут как раз по дороге ехали сани, груженные мешками с мукой. — Отец мигом остановил коня, распряг его, вскочил верхом и помчался горе петуха. Хозяин мешков разинул рот, но сколько он мог стоять с разинутым ртом? Он спрыгнул на землю, кое-как запрягся в сани и потащил воз дальше, а мать Чуба подталкивала сани сзади, подталкивала, а сама глядела в небо, не видно ли Чуба, ведь если у него санки с пропеллером, может и пролетит сейчас над селом? А бабушка Далба спрашивала деда, некий Мики, что означало на снежном языке, не видать ли внука? Надо сказать, что еще утром бабушка заметила, что санки у Чуба с пропеллером. Как бы и вправду не улетел куда-нибудь, подумала она, и привязала к саням нитку. А нитка эта тянулась из ее кофты, и пока Чуба мчался к горе петуха, кофта потихоньку распускалась, и теперь осталось пол рукава. «А ты за нитку ухватись!» — крикнул она деду. «Вдвоем удержим!» Мать с дороги услыхала. «Муки-мури, рики-ми!» Но ничего не могла понять. А когда подошла к дому, увидела, что снежные старик и баба ухватились вдвоем за какую-то нитку и тянут изо всех сил. Мать тронула нитку. «Ага!» «Кто-то сидит на том конце!» «Не чубали!» «Хоть бы нитка не порвалась!» Тянули они, тянули и притащили небольшой сапог. «Чуба! Бедный Чуба! Где он?» Прибежали две соседки. Стали причитать над сапогом. «Бедненький! Его сожрали дикие звери, волки!» Так они кричали и охали, целовали сапог, пока не явился отец. Чуба сидел у него на руках, засунув одну ногу отца за пазуху. Совсем уж поздно вечером пришел по следам и старый пес-фараон, запряженный в саде. Да так уж получилось, что бабушка дал бы... По привязала нитку не к санкам, а к сапогу чуба. — Придется подписать ему сапог, — сказал отец. — Как это? А так, напишу на сапоге, что это чуба из Туртурика. Туртурика по-молдавски — дикий голубь. Красивое слово. А по-русски — дикий голубь — тоже звучит неплохо. — Витью тень. — Если уйдет далеко, мы его по сапогу найдем, ведь народ сегодня грамоту знает. На другой день бабушка Далба спросила Чуба, что это написано на его сапоги. Чуба, прочел по складам старый умный пес фараон. Чуба из села тур -турика". Слышь, дед, крикнула бабушка Далба. И мы с тобой из этого села. Не думай, что ты какой-нибудь бродяга, хоть и стоишь на дороге. Мельничный дядька. На другой день отец взял фараона с собой в столярку, опасаясь, как бы Чуба снова не запряг его. «А кто же будет двор сторожить?» — задумался Чуба, сдвинув на затылок шапку. Он забрался в собачью конуру, и минут через десять открылась калитка, и во дворе показались соседка, та самая, что прибегала вчера на ферму. Вдруг из конуры высухнулась лохматая голова и принялась яростно лаять. «Чуба, что ты? Я тебя голубя испекла». Соседка испекла не настоящего летающего голубя, а такого румяненького, тестяного. Голубей из теста с изюминками вместо глаз часто пекут в молдавских селах. И эта собака, которую изображал Чуба, рыча выскочила из конуры и кинулась к соседке на четырех, конечно, лапах. И только когда вернулись домой отец и мать, а с ними и фараон, четвероногий рычащий зверь, — Стал существом двуногим. Теперь ведь было, кому двор сторожить. Вечером, когда отец снимал сапоги, Чуба спросил его, — Ты сильный? — В общем, да, — ответил отец. — А когда спишь, нужна тебе сила? — В общем, нет, — ответил отец, почесавший затылок. — Тогда дай мне ее до завтра. — Кого это не понял отец? — Ну, силу? — Ну, что ж, бери, — сказал добродушно отец. — Тогда ложись спать в мою старенькую люльку, — сказал Чуба. — Ты теперь ребенок, а я, наоборот, стану взрослым. — Да я в нее не влезу. — Ничего, как-нибудь уж. Отец усмехнулся. Давненько он не спал в люльке, но спорить с сыном не стал. Залез в люльку, подтянул колени к подбородку. — Баю-бай, — качнул люльку Чуба, — засыпай. Отец посмеивался вначале, потом неожиданно зевнул, Да и заснул спокойным сном. Мать, увидевшая отца в люльке, перепугалась. Батюшки, ты зачем в люльку лег? Может, тебе пеленку подстелить? Что в этом доме творится? Отец приоткрыл глаза. А подняться из люльки не может. Тело-то большое, а сил не хватает. Слабым стал, как ребенок. Еле-еле вытянул одну ногу. «Устал я чего-то», — сказал он, — и заснул еще крепче. Мать повздыхала, покричала, да и сама легла спать. Подождав, пока она заснет, Чуба вышел в сени, а там стояли мешки с зерном. Он приподнял один мешок и вправду стал сильным. Поднял другой, здорово получается. Отнес мешки на чердак. Потом вышел во двор. И кадчика послышалось из темноты: "Почему не спишь?". Это бабушка Далба сразу заметила внука. А Чуба между тем достал из сарая лом и ударил им в каменную стену забора. Бух! Так он долбил, пока не выдолбил в заборе окно. И в этом окошке сразу показалась голова дедушки Далбу. — Добрый вечер! — сказал дедушка и приподнял шляпу. — Добрый вечер, бабушка Далба! — Ах, как хорошо иметь окно! — обрадовалась бабушка. — Ай да Чуба! Теперь я вижу своего деда. Если есть окно... — Значит, есть дом, — задумчиво сказал старик. — Правда, у нашего дома всего одна стена и одно окно. Но это не беда. Жалко некуда гостя посадить. Надо бы скамеечку. — Сделаем, — сказал Чуба. И из тех самых камней, что вывернул ломом, построил каменную скамью. — Хочу гостя. Хочу гостя на снежном языке значит локо. неожиданно сказала бабушка Далба. — Очень хочу гостя. — Где ж его взять, — сказал Чуба. Все же спят. А мельничный дядька... Чуба поневоле открыл рот. Про мельничного дядьку он давно уже слыхал. Говорили, что дядька этот живет за рекой Реут на старой мельнице. «Поезжай за ним, — Чуба попросил дедушка, — бери снежного коня и поезжай». Чуба быстро слепил снежного коня с красивой гривой, с крепкими ледяными копытами, запряг его в санки, и быстро помчались они — Только цокуют ледяные копыта. «Пру!» Он остановил сани у порога мельницы и увидел в щель, что под дверью пробивается свет. Странный мерцающий свет. Не вороли или разбойники?» Прислушался Чуба и услыхал песенку. «Мой батя был мельник, был дед Мукамол, и старший брательник пшеницу молол. Я тоже с пеленок милю и милю, баранками с маком людей веселю». Чуба вздохнул, набрался смелости и, бок-бок-бок-бок, постучал в дверь. «Что привез на мельницу, добрый человек?» — послышался голосок. «Мельница не работает». Приезжай на будущий год. ти какой красивый конь! Мельничный дядька приоткрыл дверь. Он был в теплом кожухе с длинной седой бородой, но только маленький-маленький ростом с сапог Чуба. В руке он держал свечу, но не слишком близко к бороде, чтобы не загорелось чего доброго. Чуба изымленно хлопнул глазами, не чудится ли ему этот дядька. В селе о нем часто говорили, А вот видеть не совсем приходилось. Мельничный не всякому показывался. — Это ты пел, а? — Мы, — кивнул головой дядька. — Ах, вот как! Вас двое! Я пою, я и слушаю, значит, нас двое. Вот только борода одна на двоих. И давно ты здесь живешь? Мельничный поманил его пальцем, и Чуба переступил порог. Дядька подвел его к стенке, на которой висели Висели три листочка, два желтых и один зеленый. «Ага!» — понял Чуба. «Значит, живешь здесь две осени и одно лето!» «Точно!» — кивнул бородой мельничный дядька. Взял в руки молоток и принялся им постукивать. То там, то сям. Постукивая, он снова запел. «Постучу-ка молоточкам по гвоздям и по гвоздочкам! Чак-пак! Будет мельница крепка!» Будет в мельнице мука, чак-пак. — А я ведь пришел по делу, — сказал Чуба. Мои дедушка и бабушка празднуют новоселье и зовут тебя в гости. — Занят я, — сказал мельничный дядька. — Эх, ну и конь у тебя, на таком и прокатиться не грех. Ладно, поехали. Только чур я верхом. — Идет, — согласился Чуба. И мельничный вскочил на снежного коня, а Чуба упал в сани. — Весело помчались. — Слушай, — сказал Мельничный, — я никогда в жизни не был в гостях. Что я должен там делать? Сам увидишь. Дедушка Далбу издалека заприметил Чуба и Мельничного дядьку. Он заиграл на губах барабанный марш. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. — -бум -бум -бум -бум -бум -бум -бум. Заходите, заходите, высокие гости! Кланялась бабушка Далба. Мельничный спрыгнул с коня, и Чуба подсадил его на подоконник а на скамейку для гостей сам уселся. Дедушка Далбу разгладил свои белые усы. — А мы ведь родственники, — сказал он дядьке. — Если мельники белы, и если мы, снежные люди, белы, тогда и калачи получаются белые. — Это верно, — сказал мельничный дядька. — Если много зимой снега, тогда и урожай большой. Дедушка Далбу хотел рассказать, что и у него самого там, высоко в небесах, Есть нежная мельница, да бабушка его перебила. «Угощайтесь, прошу вас, угощайтесь, высокие гости!» И она протянула в окно тарелочку, а на ней была конфета, та самая. «А как ты ремонтируешь мельницу?» — спросил дедушка Далбу. «Молотком стучу». «Значит, ты в некотором смысле мастер». «Ага». «А не мог бы ты остановить луну вот здесь, над нами, а то в темноте иногда кажется...» что у меня вообще нет старушки. Можно, дед, но вначале закончу с мельницей, а уж там и до луны доберусь. Мельничный дядька долго ел конфету, она для него была чуть великовата, как для нас арбуз, а когда съел, положил за пазуху и тарелочку. Очень ему понравилось быть гостем. «Я скоро опять приду», — сказал он. Когда Чуба вытащил отца из люльки и отнес на кровать, Над селом уже кричали петухи. «Уку — Уку! Ранним утром во дворе послышались голоса. «Туку -муку -барабуку — Туку-муку-барабуку! Что означает «помогите». Это кричали, конечно, бабушка дал бы ее старик. Дело в том, что отец, проснувшись, увидел дыру в заборе и решил ее заделать. Снежные крики разбудили чуба. Полусонный выскочил он на улицу, подбежал к забору и залез в окно, которое сделал ночью. «Слезай, Чуба!» — крикнул отец. «Кто-то пробил дырку, надо заделать. Чуба не с места. «Что ты делаешь, Мэй?» — кричала с крыльца мать. «Хочешь его в стену замуровать?» «Тьфу!» — плюнул в сердцах отец, махнул рукой и пошел в свою столярку. А Чуба спрыгнул с подоконника и пошел досыпать. Так было спасено окно дедушки и бабушки. Обрадованная бабушка не отрывала глаз от своего старика. И он, покашливший, достал трубку и начертил ею на полках своего снежного пальто Тингаринга ринга, ти, -ти -ри". На нашем языке это звучало бы так. «О, люди, что плохого сделали мы вам с моей старушкой? Зачем разъединяете нас с каменной, Зачем разъединяете нас с каменной стеной?» Как видите, это были стихи. В груди дедушки Далбу било снежное сердце поэта. Бабушке стихи очень понравились. Она читала их на распев, прикрыв снежные ресницы, и читала бы, наверное, долго. Но тут к ним стали приходить гости. Первым пришел мудрый пес-фараон. Побурчал, поздоровался, почитал стихи. Потом налетели дрозды. Даже овца три раза выходила из загона. Придет в гости, посмотрит в окно и уходит. Ни слова не сказала, потому что туповатая. — Хорошо иметь гостей, — заметил дедушка Далбу. — Но надо бы нам умножаться. — Как это? — не поняла бабушка. — Очень просто. Хочу снежного мальчишку, — твердит дедушка Далбу свое. Видит бабушка, делать нечего. Зела да и родила снежного мальчишечку, небольшого пока. — Представляете, что тут началось в их однооконном доме? Праздник, восторг! Дедушке не было видно сына через окошко, и он кричал на всю улицу, «Да подыми ты его повыше, дай поглядеть!» Бабушка подымала сына повыше, а дедушка смеялся и приговаривал, «Расти до потолка, вот кто наш дом защитит!» Так они радовались и веселились, и нарекли мальчика Уку, то есть дали имя ему Уку. Хороший получился мальчик, и главное, ходить умел, «Топ, топ!» — вышел Уку со двора и пошел к отцу. Уж они целовались и миловались. Когда Чуба проснулся, Уку уже поджидал его у порога. «Привет!» — крикнул Чуба. «Давай померяемся, кто выше!» Стали меряться. Чуба был повыше, но рубашка его для Уку годилась. Немного великовато, но не может же Уку уходить, в чем мать родила. Чуба дал ему рубашку, а с брюками пока не получилось. У Чуба у самого брюк не так много, одни. Приходится выбирать, или он в брюках, или уку. А уку, между прочим, рос на глазах. Пока Чуба показывал ему все свое богатство, корову, овец, кур, фараона и даже воробьев на яблони, уку рос и рос. Стали они с Чуба в прятки играть. Уку, чудак, закроет глаза руками. Все, кричит, все, я спрятался. Все, конечно, хохочут. Катается со смеху. Спрятался он. Вот дает, новорожденный. А насчет брюк для уку надо было все-таки подумать. Порядочному человеку, хоть и снежному, не подобает болтаться по свету без штанов. Но брюк, как известно, не было. И взявший у бабушки дал бы моток ниток, Чуба обмотал нитками каждую ногу уку. Славные получились брюки, вроде ритус. День, когда родился уку, был особым. Если бы кто-нибудь в этот день захотел прижаться ухом к телеграфному столбу, он сразу бы услышал веселый звон колокольчиков. Это звенел Новый год, приближающийся к деревне. Чуба воткнул в снег у окна еловую ветку и повесил на елку кукурузный початок, пшеничные колоски, высушенные стебли базилика. Получилось красиво и пахло приятно в доме дедушки Далбу. — Вечерея, — сказал Чуба, — дедушка далбу, — принимаешь поздравление? Бабушка, — обрадовался дед, — к нам дети пришли, поздравляют. И Чуба ударил в колокольчик под окном и стал приговаривать, припевать. Однажды зимою старик-снеговик запряг снежный плуг и коня и снежинку, — Ди, лошадочка, Ди, снежиночка! он снег белоснежный пахал и пахал глубокие борозды сеял пшеницу дило лошадочка, ди снежиночка и вырос на поле на снежном просторе огромный и вкусный бублик эей гей эей э -гей, гей с новым годом с новым счастьем добрые хозяева Вот и спасибо, говорил дедушка далбу. Спасибо вам за это, уре-туре. Уре туре это особенные новогодние стихи поздравления. В последний вечер старого года дети ходят под окнами и читают эти стихи, поздравляют хозяев и получают, конечно, подарки. Бабушка дала чуба и уку орехов, а дедушка добавил не то две, не то три копейки. Чуба и уку пошли теперь петь Туре-туре по всей деревне. Чуба пел, а оку помогал. Он выкрикивал эй ей -эй Эй-ей! Эй -эй -эй! Это было все, что он знал по-молдавски. Зато здорово звонил в колокольчик. Сколько вас? спрашивали хозяйки, высовываясь в окно. Двое, отвечал Чуба. Со мной сын дедушки далбу, и женщины выносили гостинцы для них обоих. Давай и завтра пойдем уура тура петь Эгегей! — говорил уку и послезавтра эге гей и вообще каждый вечер Эгегей! — что ты уку смеялся чуба У туры поют только один вечер под самый новый год Эгегей! как пустили мельницу на другой день вечером чуба снова попросил отца лечь в люльку Но отец об этом и слушать не захотел. — А если через дыру в заборе волк заберется? — сказал он. — Ну, тогда я в люльку лягу, — сказала мать. Эй-ей-ей, -э -э -э, давно меня никто не качал. Она залезла в люльку, устроилась кое-как, и Чуба запел маме. — Баю-бай, засыпай! И мама быстро заснула. И снилось ей, как бегает она по зеленой поляне, Ловит бабочку. Отец бродил по дому, бурчал, кряхтел, а потом забрался на чердак, нашел там среди хлама старую колыбель, да и лег в нее. И скоро уже вместе с мамой бегал он по зеленой поляне, ловил ту самую бабочку. А Чуба в этот вечер стал таким сильным, как его мать и отец вместе взятые. На дворе светила луна. Дедушка и бабушка, залитые лунным светом, глядели друг на друга в окно. Потихоньку, чтобы не слышала бабушка, Чуба сказал деду, я на мельницу еду. А ты, двор сторожи, если придет волк, громко считай по-немецки. eins, zwei, drei». По-немецки это значит «раз, два, три». Он напугается и убежит. А если волк очень голодный будет, покорми его. И Чуба поставил на землю рядом с дедушкой корзину, запряг снежного коня и помчался. На улице не было ни души, даже собаки молчали сегодня. А далеко за рекой лаяла лисица. Чуба приоткрыл дверь мельницы. — Эй, дядька, где ты? — Тсссс, — послышался голос, будто из колодца. Чуба пригляделся и увидел — что под полом мельницы мерцает маленький пруд, а дядька сидит в лодке и ловит рыбу. Увидев Чуба, он поднялся по лестнице наверх. — Слышишь, лисица лает, — сказал он. — Это моя лисица. Есть хочет. Вот и лает. А я ее рыбой кормлю. С тех пор, как Реут река покрылась льдом, Чуба не пробовал свежей рыбки, Но дядька не догадался поставить сковородку на огонь. Он схватил молоток и начал стучать, чинить мельницу. «Лучше водяных мельниц на свете нет», — приговаривал он, — «ведь на реке только жить да жить. Как-то плыву на лодке, вдруг вижу эту мельницу, дай, думаю, починю ее». «А когда мы пустим мельницу?» — спросил Чуба. «У нас дома мука кончилась». Дядька стукнул еще раз за три молотком. «Готово! Можно муку молоть!» Со свечкой в руке он спустился вниз, к мельничному колесу. Эге, -э -э -э", сказал он. «Вода-то замерзла, а чтобы колесо крутилось, вода течь должна!» «Тьфу!» Чинил-чинил, а забыл, что на дворе зима. Чуба схватился за колесо и пробовал крутануть, но ничего не вышло. Сил-то у него было много от папы и от мамы, а не хватало. Полно чуба вернулся домой заслышав его шаги дедушка издали громко грозно крикнул ань свай драй а на следующее утро не успел чуба встать прибежал уку беда закричал он чуба вставай чуба выскочил из дома и увидел что лицо у бабушки все расцарапано что случилось шш прошипеля старушка — Беда, Чуба, — сказал дед, — я-то, старый пень, заснул, а во сне, мне кажется, волк прибежал, открыл глаза, вижу, это воробей, подлетел к моей старушке и царапал всю, и голос украл. — Не голос, а зубы, — засмеялся Чуба, — зубы-то у нее это зернышки пшеничные, не беда, сейчас новые вставим и царапины заделаем, как раз свежий снежок выпал. Чуба тут же вставил бабушке новые зубы, даже на пять штук больше, разгладил белые щеки. — А если он опять прилетит? — А ты тогда его, — сказал Чуба и шепнул ей что-то на ухо. — Ага, — засмеялась бабушка, — так и сделаю. Воробей, конечно, скоро вернулся. Издали заприметив новые зубки, он кинулся к ним, а бабушка раскрыла рот и хап! Слопала воробья, но не до конца слопала, даже не проглотила, а просто закрыла рот, только хвост наружу торчит. — О, горе мне! — закричал бедолага воробей! — сожрал меня снежный человек! — За что? Отпусти, бабушка, темно у тебя здесь и страшно! — Будешь чужие зубы трогать? — спросил дед. — Не буду больше, не буду, простите, прошу! Жалилась бабушка дал бы, отпустила дурочка. Он все-таки схватил один зубок и вылетел вон. Вечером, после ужина, отец сказал матери, — так и не поймали мы с тобой бабочку, а ведь надо было поймать. И они снова забрались, каждый свою колыбель. И Чуба качал их, маму левой, а папу правой рукой. Баю-бай, баю-бай. Само собой разумеется, что сила их сразу же перешла к Чуба. И он снова помчался на мельницу, а по дороге решил завернуть к дяде Таадеру. Этот дядя был здоровенный мужик, прямо великан, и, главное, он очень любил пироги с маком. «Вот кто мне поможет пустить мельницу», — подумал Чуба. Он постучался и сразу услышал голос великана. «А, Чуба Цел, это ты! Заходи!» Дядя Таадер... Открыл дверь и хотел уже взять мальчика на руки, но Чуба сказал, ⁇ Погоди, дядя Теадер, да я попробую ⁇ И он вдруг схватил великана под коленки и поднял его вверх. У дяди Теадера даже шапка на стриху зацепилась, и осталась там висеть. ⁇ Ух ты! ⁇⁇ сказал дядя Тадер, Ну ты даешь, здоровый какой! ⁇ Дядя Таадер был вообще-то мужик добродушный. И Чуба знал, что его можно уговорить лечь в люльку, а чтобы сдвинуть мельничное колесо, сила великана могла пригодиться. — Да что ты, Чуба, — сказал дядя тоадер я же в люльку не влезу. Ложись тогда в корыто. — Да что ты, Чуба, стыдно мне в корыте лежать. Ну уж ладно, только для тебя. Жена дядина, увидевши мужа в корыте, обомлела и остолбенела. Сунулась себе подмышку два градусника, один под левую, другой под правую. Удивительно, что под левой оказалась температура 36,8, а под правой 38,6. Пока она разбиралась, что к чему, Чуба был уже на мельнице. Дядька надел мельничный фартук, засыпал зерном ящик, Чуба крутанул колесо, и оно сразу завертелось. Они зажгли все свечи, чтобы поглядеть, какая идет мука, белая или нет. — Белая! — закричал бородатый мельник. — Ой, какая белая! Говорил я тебе, что я мельник. Говорил или нет? Белую муку из желтой пшеницы сделал. Видал? И он покатился кубарем, подметая мельницу бородой. На меня, на чудака, с неба сыплется мука, Муку очень белую я из пшеницы делаю. Ранним утром шапка дяди Таадера, которая все еще висела на стрехе, Была доверху наполнена белоснежной мукой, А влезала в нее сорок три килограмма. Летающие калачи В тот день отец не пошел в столярку, он гордо бродил по селу. Это правда, кум? спрашивали его то один, то другой, и отец кивал в ответ. Все село Туртурика радовалось, да и как не обрадоваться? Надо муки намолоть, выноси мешок зерном на улицу, оставляй у ворот, а сам ложись в люльку. А утром в мешке мука, такая белая, такая мягкая, а тесто. Хоть навертовой кольцом на палец. А какой был в селе запах! На этом крыльце пахло пышками, На том — хрустиками, а здесь — пирогами. Чуба то и дело прибегал за зерном. С ним и мельничный дядька. Очень нравился дядьке деревенский воздух И разные вкусные запахи. Сидя верхом на снежном коне, Он распевал во все горло, Я маленький ростом, зато бородат, Я снежному деду двоюродный брат. Сверкают снежинки в полях и лесах, А мельница крутится на небесах. Работает мельница снеговика, что были на свете и снег, и мука. Мельничный дядька за муку денег не брал, А что ему с ними делать? Он их даже считать не умел. Но в селе Туртурика жили люди добрые. Решили мельничного отблагодарить. С верхушки холма они протянули вниз к мельнице длинную крепкую нитку. Залезали на крышу, надевали на нитку калач. И не успевал калач глазом моргнуть. Конечно же, переводчик ошибся. Глазом моргал не калач, а мельничный дядька. Как был уже этот калач на мельнице. Свежий да вкусный, только что из печки. А внизу на мельнице колокольчик звонил, чтобы дядька знал, что калач прибыл. Птицы разные, воробьи да вороны совсем с ума посходили, глядя на эти летающие калачи. А мельница работала и в понедельник, и во вторник, и в среду. В четверг один человек сказал, «А что, если чуба не вернет нам утром силу? Так и провисим всю зиму в люльках». — А вдруг он захочет быть самым главным? — сказал другой. — Ну, наделает делов. Эй, жена, почеши ко мне за ухом, а то руки поднять не могу. В тот день смололи уже два мешка муки, и Чуба вдруг захотел спать. Только он прилег, как мельничный дядька запел. — Баю-бай, баю-бай. И сила всей деревни перешла к нему, к мельничному дядьке. Чуба уснул, А мельничный замахал от радости руками, да ногами, да и так быстро, что в воздух поднялся, как мотылек с бородой, летел он по мельнице, роняя валенки. Между тем дедушка Далбу забеспокоился. Уже было довольно поздно, а Чуба все не возвращался. Дед послал Уку на мельницу. Ука прибежал и увидел, что дверь раскрыта настежь, Чуба спит в люльке, а мельничного нет нигде. А мельничный дядька летал в это время у самой луны, то плечом ее толкал, то коленкой, а то и вовсе пытался снять с места, чтобы повесить над мельницей. Стал Уку будить чубацела, но разбудить не мог. Что делать? Уку сообразил и вылепил снежного мальчугана. Ёка мокатрок она, что означало на снежном языке давай по быстрому, сказал Уку. И мальчуган тут же вылепил другого мальчугана. И дело пошло, как по маслу. Один снежный мальчуган лепил другого, и за каких-нибудь полчаса их было уже штук сто. Как военная шеренга протянулась она от мельницы до дедушки Далбу. Дедушка крикнул бабушку, а бабушка слепила снежок и бросила его в окно. Что такое? Появилась в окне мамина голова. А лицу ли ока у? Залопотала старушка. Ам-ам! Что такое Алицули? Мать, конечно, не поняла. А вот насчет Ам-Ам быстро сообразила. Она поняла, что бабушка есть хочет. Мать выскочила во двор, вынесла свежий хлеб, отдала бабушке. А бабушка кинула этот хлеб дедушке. Дедушка хлеб поймал и отдал ближайшему снежному мальчугану, тот другому. И быстро доехал мамин хлеб до мельницы. Тут уж Уку, малый сообразительный, Сунул этот хлеб Чубу под нос. Чуба пошевелил носом, стал тереть глаза. «Мам, это ты?» — сказал он. Приподнялся в люльке, да и вылез из нее, окончательно проснувшись. И тут что-то бухнуло, ударило по крыше мельницы. Это мельничный дядька с луны свалился. Хорошо еще, что луна была прямо над мельницей, когда сила вернулась к Чуба. «Пошли, Чуба, пошли!» — торопил Укум вот утренняя звезда зашла скоро утро, а люди не могут из люлек выбраться чуба поскорее схватил мешки с мукой и потащил их в деревню, а по дороге говорил снежным мальчуганам. — чуба мио чуба благодарит вас я качи когда еще увидимся чиканео завтра ночью яйцо с луны мельничный дядька был ужасно доволен что не сломал мельницу А если б с неба упал великан какой-нибудь, дядька Теодер, хорошо, что все так удачно кончилось. Прихрамывая, он обошел мельницу, все было в порядке и лег спать. Напрасно надрывался на следующее утро мельничный колокольчик, возвещая о прибытии калача. Накрывшись бородою, дядька спал крепким сном. Когда же он все-таки открыл глаза, мельница была цела невредима, а вот его голова... Ох, ох, ох! Что сделалось с его головой? Ведь она не держалась на плечах, только поднимет голову, а она бах, вниз, как будто кто-то дергает за бороду. А может, этот кто-то спрятался в бороде, сидит там и дергает? «Эй, ты, вырезай! крикнул мельничный дядька, но из бороды никто не вылез, и мельничный просто не знал, что делать. На всякий случай подошел он к зеркалу и увидел вдруг на лбу шишку величиной как раз, с голубиное лицо, как раз с голубиное яйцо. Мельничный поискал в шапке, нет ли там и других яиц. Вроде пока нет. Дядька вышел на улицу и увидел снежных мальчуганов. Они стояли шеренгой до самой деревни. «А где же мешки зерно?» — спросил мельничный. «Молчат снежные мальчуганы». Один только нагнулся к соседу и шепнул что-то на ухо. «Знаете что?» — сказал мельничный дядька. «Вы будете моим телефоном. Сделаем такой снежный телефончик. От мельницы до села. Идет?» «Идет!» — кивают круглоголовые мальчуганы. «Идет, идет!» «Алло, Чуба!» — закричал мельничный дядька. «Ты дома?» «Это я говорю с тобой по снежному телефону. Понял? Отбой!» «Алло, Чуба!» Теле, теле, теле, теле, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, да, да, да, да, да, да, да, загалдели снежные мальчуганы и догалдели так до самого села. Помолчали минутку и стали голдеть от села к мельнице. — Меня зовут Чуба, а не Алла. — Ты что, обиделся, что ли? — закричал мельничный дядька. — Ну, я полетал немного, ну, почти до луны, но на мельницу упал. Заголдели мальчуганы, и Чуба понял, что луна упала на мельницу. — У меня шишка с голубиное яйцом, жаловался в телефон дядька. У луны яйцо величиной с голубя, передал последний снежный мальчуган. Задумавшись, ходил Чуба по двору. Интересно, как оно выглядит, лунное яйцо? Ни дедушка, ни бабушка, ни, конечно, мальчик Уку такого яйца в жизни не видали. «А если положить его под наседку?» — задумался Чуба, сдвинув на затылок шапку. «Получится ли маленькая желтенькая луна?» Когда Чуба с наседкой под мышкой пришел на мельницу, дядька сидел на кровати с повязкой на голове. Про наседку он и слушать не захотел. «Маленькая луна получится!» — уговаривал вот Чуба и в конце концов уговорил. Всю ночь просидел мельничный дядька с курицей на голове а утром на лбу у него вообще никакого яйца не оказалось. — Неужели? — удивился мельничный дядька и побежал к зеркалу. — Вот видишь, — сказала ему Чуба, — ты в некотором смысле мастер, а я в некотором смысле врач. Башня Чубацела. С утра закрутилась снежная мельница, снег валил на село Туртурика. Чуба проводил маму на ферму и пошел домой, оглядываясь. Он видел, как заносит снег его следы, как будто и не ходил он на ферму. «Тука-ука!» «Ты чего такой грустный?» — спросила его бабушка-далба. «Жалко, что я такой маленький, я хочу быть ростом с дерева. Тогда бы прямо с нашего двора маму на ферме увидел, Я бы меня видела». «Ник-ник!» — сказала бабушка-далбу. Станешь таким длинным-длинным, что облака все волосы у тебя на голове перепутают, а маме тарелку с борщом придется на крышу ставить. Надень лучше большую шапку, мама увидит тебя отовсюду. — Ну, я ее тоже хочу видеть! — задумался Чуба, сдвинул свою не слишком высокую шапку на затылок, а потом запряг в санки снежного коня и поехал к мельнице. Одного за другим сажал он санки снежных мальчуганов и подвозил их к своему дому. День уже клонился к вечеру, а на дороге много еще осталось мальчуганов. Тогда Чуба быстро слепил каждому мальчугану ноги, и они сами шлеп-шлеп-шлеп пошлепали за ним в деревню. А вечером Чуба послал снежного коня за мельничным дядькой. Когда явился мастер, во дворе уже кипел на костре большой казан с водой. Помешав в казане палкой, Чуба готовил раствор. Да-да, раствор, тот самый раствор, на который кладутся камни, когда строят дом. Дело в том, что Чуба задумал построить башню. Он решил вытянуть, поднять к небу весь их каменный забор. — Ну что ж, сделаем башню, — сказал мельничный дядька и засунул бороду за пазуху, чтобы не мешало работать. Отец и мать Чуба цело давно уже спали в своих люльках. Бегали во сне за бабочками, а во дворе росла невиданная башня. Камни укладывал мельничный дядька, а снежные мальчуганы таскали их ему. Дедушка Далбу и бабушка тоже времени теряли, выворачивали камни из забора, а чуба подымала их наверх в корзине, на веревке. Все выше и выше росла башня, поднималась уже куда выше дома, и, наконец, кончился камень, кончился забор. Осталось только лишь окно дедушки Далбу, доскамечка да для гостей. Башня получилась такой высокой, что сейчас ночью при луне не было видно ее верхушки, а мельничному и чуба надо было как-то спускаться вниз. Мальчуганы уже хотели соорудить огромную снежную горку, чтобы они спрыгнули на нее, но бабушка сказала, «А найдем ли мы их в таком сугробе?» Тогда Чуба привязал к башне веревку, и они спустились на землю. Снежных мальчуганов Чуба расставил в ряд на том самом месте, где был каменный забор. Удивительный получился новый забор из снежных мальчуганов. — Слушай, дед, — сказала бабушка Далба, разглядывая их, — неужели это все наши дети? — А чьи же еще? — сказал дедушка. — Надо же, кажется, это действительно так. Вот этот вроде на тебя похож. — Эй, парень, как тебя зовут? Мальчонка молчал и только глазами хлопал. — Что он, не мой что ли? — Мамуля, у него рта нет, — сказал оку. Пригляделась бабушка, увидела, что и вправду нет рта мальчуганом. А тот без носа, а рядом стоит одноглазый. — Надо же! Кем мы свет заполнили? — кашлял он дедушка, далбу, стараясь что-то сообразить. — А у тебя голова, я вижу, прохудилась. — Погоди, старая, не мели ерунду, просто их слепили ночью в торопях, какой уж там рот или нос. Да и не в этом счастье. Зато посмотри, какие недружные ребята, такие в беде не бросят. Э, — Эй, ребятушки, — крикнул дедушка Далбу, — смотрите, какую мы башню построили. Молодцы, орлы! Ребятушки с глазами задрали к небу голову, удивляются, какая башня высокая. Бабушка Далба немного успокоилась. А ведь и правда, не важно, что одноглазые, зато орлы. А утром проснулся отец, подошел к окну и рот разинул. — Батюшки! — закричала мать. — Сейчас же обвалится! Она схватила на руки Чуба и вон на улицу, подальше от дома. Отец в мешок торопливо чашки-тарелки складывает, упадет башня, посуду перебьет. — А если на сарай рухнет? — кричит мать, вернувшись домой уже без Чуба. Отец схватил толстое бревно, подпирает башню, мать овец из сарая выгоняет. Соседи поднабежали, глядят, гомонят, если рухнет башня, никому не бровать. Надо самим ее сломать, кричат. Чего тянуть? Как ее сломаешь, надо длинную лестницу. Бери кирку, наверх полезай. Сам полезай, тут не до шуток. Смотришь на ее макушку, шапка слетает. Огромная толпа народу собралась вокруг башни с лопатами, тачками, топорами. Не бойтесь, крикнул чуба, она не упадет. Ее строил знатный мастер, и он стукнул по башню кулаком. Смотрите, даже не дрогнет. Тут все принялись стучать по башню кулаками. Она даже не покачнулась. На самом деле здорово построена. Немного успокоившись, соседи стали расходиться по домам, но все равно то один, то другой выглядывал за кошка и смотрел. «Стоит ли башня или падает?» Только отец Чуба домой не пошел. Он ходил вокруг башни и все вздыхал. Жалко ему было забора. Теперь он за курицу боялся. Убежит куда-нибудь глупая пеструшка, ищи ее потом, свищи. «Ну зачем ты построил ту башню?» — спросил у Чуба мать. «На кой она тебе?» «Чтоб тебя издали видеть», — сказал Чуба, — «когда ты на ферме». «Эх, Чуба!» — Чуба вздохнула мать и улыбнулась. «Ну вот». Сегодня никуда не пойду, весь день буду дома, смотри, сколько хочешь, только на башню эту не забирайся, слышишь? Прошел день, прошел другой, потом третий, башня стояла спокойно, падать вроде не собиралась. Прошел еще день, и отец сколотил длинную крепкую лестницу, чтобы Чуба и вправду мог залезть на башню и увидеть мать, когда сильно соскучится. А на самой верхушке отец пристроил деревянную крышу чтобы чуба не завалило снегом. Весело было там, на верхушке. Сюда часто поднимались и другие ребята из деревни, и даже отец иногда забирался на башню и махал шапкой в сторону фермы. Мол, давай, мать, скорей домой, я тоже соскучился.